Другие выносили землю обратно и понемногу, чтобы никто не заметил, сыпали ее в лесу у корней деревьев. Остальные пробрались в замок-убежище. Энни мирно спала в синем домике, у двери которого снова стоял часовой, а тем временем в рановире сновали серые полчища. Мыши с удивительной ловкостью протискивались сквозь незаметные дыры и щели, словно вода просачивалась через плохо притворенные двери комнат и двери шкафов. И вот утром в мастерских Менвитов у электрических проводов оказалась полностью обгрызанная изоляция.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 Остальное клочьями лежало на полу. Баанну еще спал, когда к нему вошел Ильсор. Переступив порог личных покоев генерала, он так удивился, что начал протирать глаза. «Мой генерал, господин Баанну!» тихо позвал Ильсор. Баанну вздрогнул. И сон мигом слетел с него Картина ужасного погрома предстала перед ним От шкуры тигра, лежащей у постели Остался один пух Ночной халат генерала был изодран на полосы Великолепные сапоги больше походили на сандалии Какие носили древние греки Остальное было съедено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 к недоумению стоявших менвитов. Самым любопытным во всей неразберихе оказалось то, что личное имущество Арзаков не пострадало. Банну потребовал к себе пленников. К нему в кабинет привели Энни, Эльвину и Ментаха.